Глава 13. Предложение. Хоббарт тоже видел яркий свет омады, хотя и находился в 2,5 милях от того места. Эта ночь приносила одно несчастье за другим. Ричардсон, всё ещё нервно вздрагивавший после пережитого в штаб-квартире, дважды врезался в припаркованные машины, и они кружили по Уйрлу, постоянно попадая в тупики. И наконец они увидели это. знак, что их цель близка. «Что там такое?» — спросил Ричардсон. «Похоже, что-то взорвалось». «Кто знает?» — отозвался Хобарт. «От таких типов можно ждать чего угодно, особенно от женщины». «Не вызвать ли нам подкрепления, сэр? Мы ведь не знаем, сколько их». «Даже если бы это было возможно», — произнес Хобарт, отключая поток помех, поглотивших голос Дауни много часов назад. «Да». Я предпочёл бы, чтобы пока никто ни о чём не знал. Выключи фары. Водитель послушался, и они поехали дальше в сумерках, предшествовавших началу нового дня. Хоберту показалось, что он различает какие-то фигуры, движущиеся в тумане за серыми кронами деревьев вдоль дороги. Однако, если чутьё его не подводит, и эта женщина сейчас где-то там впереди, то некогда выяснять, что к чему. Внезапно кто-то выскочил на дорогу прямо перед ними. Выругавшись, Ричардсон крутанул руль, но это существо вроде бы подпрыгнуло и перелетело через машину. Машина вылетела на тротуар и проехала ещё несколько ярдов, прежде чем Ричардсон овладел управлением. Твою мать, вы видели, сэр? Хоберт видел и снова ощущал болезненное напряжение, как тогда в штаб-квартире Эти люди владеют оружием, искажающим восприятие реальности, а реальность Хоберт любил больше, чем собственный член. Нет, вы видели? продолжал возмущаться Ричардсон. Эта дрянь просто улетела. Нет, ответил Хоберт твёрдо. Никто никуда не улетал. Понятно? Да, сэр. Не верьте своим глазам, Ричардсон, верьте мне. Да, сэр. Если что-то ещё выскочит на дорогу, давите его ко всем чертям. Свет, ослепивший Келла, ослепил и Шедуэла. Он свалился со спины своего скокуна и стал кататься по земле, пока мир снова не потемнел и не обрёл очертания. Когда это случилось, перед Шедуэлом предстали сразу две картины. Во-первых, Норис, лежавший на земле и рыдавший как ребёнок, и во-вторых, Сюзанна, выходящая из развалин дома Шермана, в сопровождении двух ясновидцев. Они шли не с пустыми руками. Они несли скатанный ковер. «Господи, ковер!» Шедуэл озирался в поисках Инкантатрикс, но рядом не было никого, кто мог бы прийти к нему на помощь. Только Норрис, не способный никому и ничем помочь. «Не паникуй!» — приказал себе Шедуэлл. «У тебя еще есть пиджак!» Он отряхнулся после катания по земле, поправил узел галстука и двинулся навстречу похитителям. "Большое спасибо", произнёс он, приблизившись к ним, за то, что сберегли мою собственность. Сезанна Мельком взглянула на него и сказала насельчикам: "Не обращайте на него внимания", и она повела их к дороге. Шэдол быстро нагнал троицу и крепко взял женщину за руку. Он решил до последнего оставаться вежливым, это всегда смущает врага. "Что у нас какие-то проблемы?" поинтересовался он. "Никаких проблем", ответила Сюзанна. "Ковёр принадлежит мне, мисс Париш, и я требую, чтобы так оно и было впредь". Сюзанна поискала взглядом Джэрико. Последние минуты в доме Капре они разделились, и Месси Мэрис отвёл её в сторонку, чтобы дать последние наставления. Он горячо толковал ей что-то, когда граница Сотка Нового мира уже достигла крыльца. Сезанна так и не разобрала последних его слов. "Послушай", начал Шэдул, улыбаясь. "Конечно же, мы сможем прийти к соглашению. Если пожелаешь, я даже выкуплю у тебя ковёр. Какую цену ты назначишь?" Он распахнул пиджак, обращаясь уже не к Сюзанне, а к тем двоим, которые несли ковёр. Хоть руки у них и сильные, всё равно это лёгкая добыча. Носильщики уже уставились в подкладку пиджака. Может быть, вы видите там то, что вам нравится, спросил он. Это ловушка, предупредила Сюзанна. Но только погляди, выговорил один из носильщиков. И Сюзанна, черт возьми, инстинктивно сделала именно то, что он предложил. Если бы не крайняя усталость, она нашла бы в себе силы сразу отвернуться, но ну, сейчас замешкалась, что-то сверкало в перламутровой подкладке, и она не могла отвести глаз от этого сияния. «Ты ведь видишь там что-то?» — сказал ей Шэдуэлл. «Что-то прекрасное для прекрасной дамы!» Она видела. Чары пиджака пленили её за пару секунд. Она не могла сопротивляться. Какой-то голос внутри головы звал её по имени, но она не обращала на него внимания. Голос позвал снова. "Отвернись", приказал он, но Сюзанна видела, как нечто в подкладке пиджака обретает форму и манит её. "Нет, чёрт возьми!" прокричал тот же голос, и на этот раз размытая фигура встала между ней и шедуэлом. Наваждение исчезло. Сюзанна вырвалась из коварных объятий пиджака и увидела перед собой Кэлла, осыпавшего Шэдуэлла градом ударов. Враг был гораздо крупнее, но яростный наскок Кэлла на мгновение обезоружил его. «Убирайся отсюда ко всем чертям!» — орал Кэлл. Шэдуэлл уже успел преодолеть шок и двинулся на Кэлла, которому пока удавалось увернуться. Понимая, что через секунду она кажется побеждённым, Кэл нырнул под кулак противника и обхватил комевое жёра за пояс. Они боролись всего несколько секунд. Этих драгоценных секунд всё заняне хватило, чтобы увести кавроносцев подальше от поля боя. Они исчезли как раз вовремя. Пока их околдовывали чары пиджака, почти совсем рассвело. Скоро они станут лёгкой мишенью для Имакалаты, да и для любого, кто захочет их остановить. Например, для Хоберта. Сюзана заметила его, когда они подошли к границе поместья Шермана. Инспектор выходил из машины, припаркованной на улице. Даже в этом обманчивом свете из большого расстояния она узнала его. Её ненависть учуяла его. И ещё она знала, это было какое-то пророческое знание, зародившееся в ней благодаря Менструму, что даже если удастся избежать встречи с Хобертом сейчас, На этом дело не кончится. Она нажила себе заклятого врага, который будет преследовать её вечно. Сюзанна недолго наблюдала за ним. Стоит ли трудиться? Она в деталях помнила каждую морщинку, каждую пору его бритого лица. А если память когда-нибудь подведёт её, нужно лишь обернуться через плечо. Хоберт, будь он проклят, всегда, кажется, там. Кэл вцепился в Шэдула мёртвой хваткой терьера, но Комя Войжор принадлежал к другой весовой категории и неизбежно должен был победить. Кэл отлетел на груду кирпичей, а Шэдул подошёл следом. Пощады ждать не приходилось. Комя Войжор пнул противника ногой и повторил это с десяток раз. Чёрта с семя, орал он. Шэдул осыпал Кэла пинками, не позволяя подняться. Я переломаю все твои чёртовы кости, обещал он. Я тебя мать твою прикончу. Возможно, так бы и случилось, но кто-то вдруг окликнул их. Эй, вы! Шэдул моментально остановился, и между его ногами Кайло видел приближавшегося человека в тёмных очках. Это был полицейский с Cherrywood Street. Шэдул повернулся к нему. А вы, чёрт возьми, кто такой? спросил он. Инспектор Хобарт последовал ответ. Кэл представил, как простодушная улыбка расплывается сейчас по лицу Шедуэлла. Он слышал эту улыбку в голосе комива и жора. «Инспектор! Ну, конечно! Конечно! А вы?» — спросил в свою очередь Хобарт. «Кто вы такой?» Кэл не стал слушать их дальнейший диалог, а потихоньку начал эвакуацию своего избитого тела из развалин. Он изо всех сил надеялся, что везение, позволившее ему остаться в живых, поможет и Сюзанне. Где она? Где кто? Женщина, которая была здесь, сказал Хобарт. Он снял очки, чтобы при тусклом свете утра получше рассмотреть подозреваемого. У этого человека опасные глаза, решил Шэдоуэлл. У него глаза бешеной лисицы, но он тоже ищет Сюзанну. Как интересно. Её зовут Сюзанна Пэриш. сообщил Хобарт. — А-а-а! — отозвался Шэдуэлл. — Вы её знаете? — Конечно, я её знаю. Она воровка. — Она гораздо хуже, чем воровка. — Что может быть хуже воровства? — удивился Шэдуэлл, но вслух произнёс. — Неужели? — Я разыскиваю её, чтобы предъявить обвинение в терроризме. — Так вы приехали арестовать её? — Именно. — Святой человек! — выдохнул Шэдуэлл. Какая удача, подумал Шэдул, прямолинейный, до да жути принципиальный, поклоняющийся закону деспот. Лучшего союзника и представить нельзя в эти беспокойные времена. Я могу дать вам, начал он, весьма ценные показания, но только вам одному. По приказу Хоберта Ричардсон отошёл в сторону. У меня нет настроения играть в игры, предупредил Хоберт. Поверьте мне, сказал Шэдуэлл: "Клянусь глазами матери, это не игра". Он распахнул пиджак. Подозрительный взгляд инспектора немедленно впился в подкладку. "Он голоден", подумало Шэдуэллу. "Ужасно голоден, но чего он желает? Интересно будет посмотреть, чего же больше всего на свете хочет заполучить наш друг Хобарт. Может быть, вы видите что-нибудь?" Что привлекает вас? Хоберт улыбнулся, кивнул. В самом деле, так возьмите, это прошу вас, оно ваше. Инспектор потянулся к пиджаку. Берите, подбадривал его Шэдуэлл. Он никогда ещё не видел такого взгляда, ни на одном человеческом лице не замечал такой чудовищной злобы в сознании своей праведности. Пиджак полыхнул пламенем. И глаза Хоберта стали ещё более дикими. Потом он протянул руку к подкладке, и Шэдолги едва не охнуло от изумления при виде того, что выбрал этот безумец. У Хоберта на ладони горел истинно серый огонёк, выбрасывавший жёлтые и белые языки. Они поднимались на целые фут, желая пожрать кого-нибудь. Их яркие вспышки отражались в глазах Хоберта. "Вот да", говорил инспектор. Дай мне огонь. Он твой друг, мой. Я сожгу их дотла, Шэдуэл улыбнулся. Мы сделаем это вместе, предложил он. Таково было начало союза заключённого в Аду.